Глава пятая. Бенсингтон отходит на задний план. Первое. Как раз в то время, когда Королевская комиссия по вопросу о пище для рекламы готовила свой доклад, в существующем запасе гераклеофорбии опять оказалась утечка. Это было тем более несвоевременно, по мнению Косера, по крайней мере, что комиссия на основании авторитетного разъяснения своего председателя, доктора Стивена Уинклса, члена Королевского общества, доктора медицины, члена Королевского общества врачей, доктора естественных наук, доктора прав, совсем было уже постановило, что случайные бесконтрольные явления невозможны и что ради общественной безопасности достаточно будет поручить ее изготовление и продажу особому комитету под председательством того же Уинклса. Комитет должен был пользоваться абсолютной монополией, И вот тут как раз, по иронии судьбы, произошла утечка. опять обусловившее появление гигантских животных, да еще как нарочно, не далее пятидесяти ярдов от маленького коттеджа Блискестона, занимаемого в летние месяцы доктором Уинклсом. Теперь уже, несомненно, можно установить, что отказ Редвуда, Сообщить Уинклсу точные сведения о составе гераклеофорбии номер 4 пробудил в этом джентльмене страстное желание заняться аналитической химией. Будучи весьма плохим экспериментатором, он предпочел заниматься этим делом не в прекрасно обставленных лондонских лабораториях, находившихся в его распоряжении, а наедине, почти под секретом в беседке сада при своей даче. Надо думать, что он при этом не обнаруживал особенной настойчивости, так как работал весьма редко урывками, а через месяцы совсем перестал. Импровизированная лаборатория Винклса была, конечно, весьма плохо обставлена. Снабжалась она водой из простого крана, а сточные воды отводились из раковины по трубе в тенистый, заросший по берегам ольховыми кустами прудок, который находился в отдаленном уголке как раз за решеткой сада. В сточной трубе, как водится, была трещина, и сквозь эту трещину, так же, как через самую трубу, остатки пищи богов попадали из лаборатории во внешний мир, как раз в это время оживающий под благотворными лучами весеннего солнца. Все было полно жизни в тенистом прудке и в луже, образовавшейся около трещины. Головастики резвились, только что вылупившись из лягушачьей икры. Промедленно ползавших по дну улиток нельзя было сказать, что они резвятся, но уже сама сила их движений указывала на большой запас жизненной энергии, накопленной за зиму. Под нежной зелененькой кожицей древесных побегов личинки водяного жука — Прогрызли оболочку своих яичек? Я не знаю, имеет ли читатель понятие о личинках жука, называемого, неизвестно почему, Дитискус Плавунцом. Это суставчатые, очень бойкие, мускулистые, порывисто движущиеся со зданица, плавающие головой вниз, а хвостом кверху. Длиною они бывают до двух дюймов и снабжены сильными трубчатыми челюстями, которыми впиваются в свою жертву и сосут кровь. Первыми вкусили крупинки пищи богов, Просочившиеся сквозь щель в трубе головастики и улитки, особенно головастики, которым она пришла очень по вкусу. Но только что кто-нибудь из них начинает расти и подумывать уже, о замене своего вегетарианского режима животным и пытается полакомиться своими собратьями, как трах... Личинка водяного жука уже захватила его в свои убийственные челюсти и сосет кровь, содержащую в себе гераклеофорбию номер четыре в наиболее усвояемом растворенном виде. Одна лишь осока... Да разве еще водоросли и семена различных растений, валявшиеся на дне, пользовались некоторыми шансами отнять у этих чудовищ часть так жадно всеми поглощаемого вещества, новым запасом которого как раз в это время снабдила их генеральная очистка лаборатории — предпринятое по окончании занятий. Поток воды, принесший новые частицы пищи богов, переполнил лужицу, так что весь этот мрачный водоворот борьбы за существование излился в близлежащий пруд, поросший по краям ольхой и кустарником. Первым человеком, открывшим новую жизнь в пруду, был мистер Лекки Каррентон, учитель естественной истории в лондонских школах и специалист по части пресноводных. Открытию его едва ли, однако же, можно было позавидовать. Он приехал в Кестон. В один из праздничных дней, для того, чтобы набрать подходящие экземпляры для исследования, с палкой в руках и с скляночек в кармане спустился он с песчаного холма к прудику, не подозревая, что сам служит предметом, для наблюдений садовника мистера Уинклса, стоящего на крыльце кухни и сильно заинтересовавшегося необъяснимыми намерениями незнакомца. Он видел, как мистер Каррентон, держась одной рукой за ольховую ветку, стал внимательно всматриваться в воду, Но, конечно, садовник не в состоянии был оценить то удивление и удовольствие, с какими Карингтон увидел необычайные величины пузыри и нити водорослей, растущих на дне. Головастиков в воде не было видно, так как они к тому времени все уже были съедены. Личинками плавунца мистера Карингтона поразили только необычайные размеры растительности вокруг прутка. Засучив по локоть рукава, он потянулся за каким-то редким экземпляром водоросли, как вдруг из-под куста... На него прыгнуло что-то черное, пожалуй, больше фута длины, суставчатое вроде скорпиона, тотчас же вонзившее свои челюсти в его руку. Внезапное появление отвратительного чудовища и острая боль от укуса заставили мистера Карингтона потерять равновесие. Он почувствовал, что его ноги скользят, и отчаянно вскрикнув, шлепнулся лицом в лужу.